211. Сын мой, суровый и тягостный жизни земной пребывание в высших слоях тонкого мира воздаянием будет. И не воздаяние, но уравновешивание чаши весов. По состоянию данному можно судить о его противоположности. По погружению в плотную материю об условии, когда сознание от неё освобождается, Всё имеет свой противоположный полюс. Так же и земное существование человека. Жизнь земную можно прожить имея известный опыт, но также и жизнь надземную, приготовившись к ней заблаговременно. Для этого надо просто узнать условия надземного бытия человека. Условия эти иные, чем на земле, и законы иные. Отсутствие физического тела многое облегчает. Но в то же время и обостряет, отпадает забота о теле и пище, о доме и вещах. Одежда создаётся представлением себя в том или на мадиане. Кто же захочет показаться нагим среди жителей тонкого мира? Тело тонкое, будучи прототипом тела земного, владельцем своим облачается в одежды по своему выбору. У обычных людей платье создаётся по привычке, Человек представляет себя в том одеянии, который обычно носил на земле. Большинство не понимает, что сила их обостренного творческого воображения помогает им облекать себя в любые одежды. Ушедшие, не понявшие новых условий и законов, управляющих жизнью надземной, как правило, поступают так, как они это делали на земле. Редко у кого появляется мысль, что смерть есть освобождение от железных законов плотного мира. Свободен, свободен, свободен, поёт прозревшее сердце. Ну, тяжки земные привычки. Они устремляются в сознании по прорытым каналам действий в тех же привычных, но уже воображаемых условиях. Курильщик курит, пьяница пьёт, любящий путешествовать путешествует. Если знание не освободило дух от земных пережитков, долго тянутся они за ушедшим. окружаясь сознанию своими призрачными утверждениями и кристаллизованными на земле формами. Не так просто освободиться от них, как это кажется. Его неижитые желания точь-в-точь же создают соответствующие формы или образы, нужные для его осуществления. И еда, и питьё, и курение всё производится в воображении, заменяющем действительность. Первое, чему следует научиться, Это различение вещей, создаваемых собственным воображением от вещей действитно на тонком плане существующих. Надо понять эти два порядка бытия вещей в мире незримом. Следовательно, и там есть мирок, созданный воображением человека и мир действительности. Человек там живущий, особенно если он что-то знает, может принять на себя любую речинку Неопытный новичок растеряется, будучи окружен артистами тонкого мира, многие из которых сознательно хотят ввести в заблуждение своих ближних. Многое зависит от того слоя, в котором очутилось сознание по законам магнитного притяжения. В слоях низших мистификации эти могут носить очень неприятный характер. Сознание как бы одурманивается и не может вырваться из тягостного окружения человека. тёмного творчество. Земные кошмары во время земного сна могут дать представление об этом состоянии безысходности и невозможности уйти от тёмных воздействий. Всякое стремление к высшему разбивает этот порочный круг. В тонком мире человек зависит от своего устремления. Знание тонких условий, приобретённое на земле, Возведать легко разбираться во многих явлениях низшего, незримого мира, который становится зримым и ярким и единственной реальностью для человека, как когда-то был мир земной. И так, как там всё определяется мыслью, то легко лишают себя сознаний те люди, которые отрицают существование за гробом. Очень важен вопрос о притяжениях, существующих в микрокосме ушедшего земли человека. Это притяжение продолжает действовать, вовлекая сознание в соответствующих сферы. Человек, любящий цветы, попадёт в слои, где увидит их по желанию своего сердца. Человек, любящий притоны, попадёт в них по желанию своего сердца, ибо там есть всё, что есть или было на земле. И кроме того, есть то, чего на земле нет. Любому увлечению человека в мире надземном есть условия, соответствующие, притягивающие его в свою орбиту воздействия. Именно каждый получает и имеет то, чего он хочет. При этом нужно, конечно, знать, что желания плотно физически удовлетворены в мире надземном быть не могут, ибо нет ни тела, ни земных вещей. потому сознание подает в воронку ненасытных вожделений из которых нет выхода до тех пор пока устремление к удовлетворению земных желаний не прекратится но желания тонкого порядка легко и быстро удовлетворяются и благо если они достаточно чищены